Глава девятая. Что должен сделать правильный сотрудник службы правопорядка после того, как его попытались купить? Правильно. Доложить об этом начальству. Причем сделать это нужно в любом случае, вне зависимости от того, купили вас или нет. Почему? Да все очень просто. Того, кто продался однажды, в перспективе будут использовать все, кому не лень. Так что, если у вас нет желания подрабатывать общественной проституткой, то руководство поможет выскочить из ситуации с наименьшими потерями. Может быть, решит с вашей помощью провернуть какую-нибудь комбинацию, например, чтобы отправить нехороших товарищей заниматься общественно значимым трудом на долгие-долгие годы. Может быть, просто обеспечит вам защиту, если возникнет такая необходимость. Ну, а если вы все-таки не подумали о моральных принципах и продались, то об этом тем более стоит доложить. Рано или поздно эту тайну всё равно узнают. И вот тогда уже отмазаться не получится. А поменять с места жительства на очень мрачное и неприятное придётся уже вам. Именно так я размышлял по дороге домой, и единственным вопросом, который пока ещё оставался на повестке дня, был, когда именно стоило идти к Веденееву. Прямо сейчас или завтра утром. По-хорошему, правильно было бы доложить сразу — Но возвращаться на работу не хотелось. За последние сутки на меня свалилось слишком много новых впечатлений, которые буквально зудели внутри и требовали тщательного осмысления. Что мы имеем? Во-первых, мир оказался совсем не таким, как мне казалось раньше. Одарённые тоже люди, и живут они не в параллельной вселенной, а совсем рядом, и несмотря на все их богатства и способности, мучаются ровно теми же проблемами, что и обычные люди. Одарённые тоже хотят жить, боятся, что кто-то будет жить лучше их самих, и всячески стараются исправить ситуацию в свою пользу. И мой новый коллега тоже оказывается совсем непрост. Вернее, то, что Рома Сечкин интересная личность, понятно было сразу. Но сейчас выясняется, что в этой сложности есть несколько уровней. Поведение Романа рождает много вопросов, каждый из которых может иметь не один, а два или даже три ответа. Самое интересное, что все они будут верными, потому что жизнь не математическое уравнение, и правда у каждого своя. Сечкин совершил убийство в шести человек. Это правда. Он нарушил закон. Это тоже правда. Вот только хорошо это или плохо, зависит исключительно от того, кто и под каким углом будет рассматривать ситуацию. Убивать плохо, особенно используя для этого дар. С другой стороны, если считать действия ромы самозащитой, то вроде как и предъявить ему нечего. А поведение отца погибших просто ставило меня в тупик. Я до сих пор не мог поверить, что родитель может вот так просто оставить без ответа гибель сына и дочери. Поэтому, если сначала я безоговорочно считал Сечкина преступником, то сейчас уже всё не кажется таким однозначным. А как реагировать на появление Сечкина у нас в отделе? Неужели он действительно решил таким образом спрятаться от возможного преследования? События прошедшей ночи сильно поколебали мою убеждённость в неприкосновенности сотрудников службы правопорядка. Долчановы, как мне показалось, даже не сомневались в своём намерении лишить нас с Ромой жизни, несмотря на то, что знали, с кем именно имеют дело. И что? Уверенность одарённых в собственной безнаказанности или исключительности из общения с Сечкиным я уже усвоил, что одарённые не считают обычных людей равных себе. складывать ощущение, что мы для них не больше, чем подопытные мыши. Это сравнение при всей его циничности показалось мне удивительно верным. Нас много, а дарёным сравнительно легко лишить нас жизни, и поэтому ценность отдельного человека не представляет чего-то особенного. Одарённые уверены в своей исключительности и поэтому общаются внутри круга таких же, как они сами, не опускаясь до черни, лишённой магических способностей. Тем удивительнее поведение Сечкина, который мало того, что решил связать свою жизнь с обычными людьми и службой правопорядка, так ещё и в первый же день арестовал целую семью одарённых. Может быть, Сергей и вправ, и всё происходящее лишь звено грандиозной комбинации. В любом случае я сам сейчас ничего изменить не могу, поэтому доклад начальнику видится мне наилучшим выходом из ситуации. Как я не надеялся, что утро вечера мудренее, но достичь душевного равновесия у меня не получилось. Отвлечься не выходило. Мысли в голове постоянно возвращались к Сечкину. Я вспоминал всё, что он говорил или делал, пытался искать в его словах или действиях скрытый смысл, но выходило откровенно плохо. К суматохе добавляли ещё и мои соседи по квартире. Дело было в том, что Володя где-то купил по акции не две, а сразу три двухлитровые баклажки пива. Это обстоятельство привело его в неописуемый восторг и погрузило в состояние бесконечного блаженства. Чует моё сердце, что первые полчаса после прихода из магазина он просто сидел, лицезрея три сосуда счастья и млея от удовольствия. Видимо, именно в этот момент в его голову пришла гениальная мысль, что будет прекрасно порадовать супругу жареной картошкой. Сказано сделано, и Володя погрузился в кулинарные хлопоты. Пока чистил картошку, разогревал сковороду и резал корнеплод аппетитными кубиками, допил первую баклашку. И тут Володя вспомнил, что у него есть ещё две. Эта новость так восхитила соседа, что он поймал дзен, погрузился в нирвану и, судя по всему, не выходил из неё до возвращения домой супруги. И Инга, придя с работы, обнаружила на плите раскалённую сковороду, чёрные угольки в ней и мужа, пускающего слюнявые пузыри из носа. Почему из носа? Рот занят бокалом пива. Судя по доносящимся до меня из-за стенки и с тошным криком женщины и невнятному бубнёжу Володи, что-то в увиденной картине ей сильно не понравилось. То ли испорченная картошка, то ли остатки пива. А может, просто пузыри у Володи недостаточно выразительными получились. Кто их, женщин, разберёт? Короче, соседи скандалили почти всю ночь и угомонились только под утро. Поэтому я на работу пришел не как обычно рано, а практически к девяти. К тому же не выспавшимся и в откровенно плохом настроении. Мои соседи по кабинету, капитан Зорин со Столетовым, были уже на месте и встретили меня ироническими улыбками. «Руслан, гроза одаренных!» — громко возвестил Кирилл, стоило появиться мне на пороге. «Смотри, Коля, а мальчик-то возмужал за ночь. Кажется, даже подрос немного». Вот что, первое раскрытое дело с людьми делать. Не говори. Поддержал его столетов. Теперь не страшно и на пенсию уходить. Достойную смерть ему вписали. Один целую банду порвал. Ну-ка, Руслан, покажи бицепсы. Дай старикам насладиться твоими мускулами. Теперь к старшему мультинанту Калмыкову следует обращаться только на вы и с предыханием. А то он и нам может ногой на с разворота в лоб зарядить. не отставал от моего наставника Зорин. Да и в магазин его посылать опасно, вдруг обидится. Ха -ха -ха, гораздо более важный вопрос: зачем мы ему раньше деньги давали? расхохотался Николай. С такими талантами в магазине на кассе задерживаться не обязательно. В какой-то момент я даже собрался обидеться на такие подколки, но потом увидел, что в глазах моих коллег откровенно нет злости, а скачут лишь озорные смешинки и передумал. Да ну вас. — махнул я рукой. — Взрослые люди, уважаемые сотрудники, осмеётесь над маленьким, как не стыдно. — Николай, наверное, нам надо с тобой к ребятам переехать, — продолжал ёрничать Зорин. — Всё-таки лучшим сыщиком управления полагается сидеть в отдельном кабинете. Ещё и табличку какую-нибудь на дверь надо. Не знаю, правда, что на ней написать, но это и не важно. Главное, чтоб табличка была, а слова найдутся. — О, да ты ещё и приодеться успел. Сталетов встал за стола и обошёл меня кругом. Вам что, вчера премия прилетела или отдали клинику Долчёнова на разграбление? Я улыбнулся и пожал протянутой ей руки. Всё-таки хорошо, когда в мире есть вещи, которые не меняются. Мне действительно было интересно, как мои коллеги отреагируют на новость, что мы с Сечкиным влезли в осиное гнездо и откровенно разврашили его. Но, как оказалось, в глобальном смысле ничего не изменилось. Всё те же шуточки и приколы. Кстати, в подаренном Сергеевым свёртке оказалось целых две пары джинсов, причём обе оказались мне впор. На секунду я задумался, не стоит ли считать подобное подношение взяткой, но решил, что правильнее будет переадресовать этот вопрос вице-нейу. Он начальник, он у меня как по мне, категорический отказ мог бы испортить впечатление от беседы. А с Сергеевым нам ещё точно придётся пересечься. Поэтому, убрав подальше в шкаф дорогие джинсы от бренда Илона Сергеева, вторые я с чистой совестью надел сегодня на службу. В конце концов, требование выглядеть прилично никто не отменял. Ну давай, рассказывай, как дела было. Уселся на крышку стола столетов. Ведяня вчера толком ничего не объяснил. Всё, что мы с Кирюхой поняли из его разглагольствований, так это то, что дуракам везёт, и возможно, из вас двоих когда-нибудь выйдет толк. В последнем, правда, Борис Игнатьевич до конца не уверен. Хатнул Зорин и тоже уставился на меня с любопытством. Я вздохнул, ещё раз улыбнулся и поведал о наших вчерашних приключениях. Естественно, что рассказал я не всё, и исключительно ту версию, которую мы докладывали руководству. Но и она вызвала у моих коллег огромное количество вопросов. Причём в первую очередь их интересовало поведение Сечкина. в том числе и на сколько деятельное участие он принял в задержании одарённых. «Как-то быстро наш лейтенант в воздухе переобулся», прокомментировал по итогу мой рассказ Зорин. «Делайте, что хотите, но я слабо верю в такие метаморфозы. Вчера он чувствовал себя избранным, не задумываясь, убил шестерых, а сегодня уже яростный защитник общества и правопорядка. Что-то здесь не то, вот только что именно я пока не представляю. Мне особо добавить нечего». Кроме как пожать плечами, ничего другого у меня не оставалось. С одной стороны, ты, конечно, прав, а с другой, его могли прибить точно так же, как и меня. Люди меняются. Другой вопрос, что, может быть, мы просто не можем понять причину этих изменений. «Все бывает», — согласился со мной Кирилл. «Но пока что я хотел бы видеть за спиной кого-то другого». «Ну так тебя никто и не просит с ним в атаку ходить», — заметил Столетов. Надо просто принять как факт, что в ближайшее время Сечкин будет работать с нами. Долго или нет вопрос вторичный. Главное, чтобы ничего не испортил. А какая никакая польза от его появления уже на лицо. Да вы просто радуетесь, что от Весика избавились, усмехнулся Зорин. Поэтому его и защищаете? Да хоть бы и так, развел руками Столетов. Знаешь поговорку: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Если каждый одарённый поможет так же быстро раскрывать непонятные преступления, то я готов их всех по очереди в отделе отстажировать. Какая разница, кто и как нам помогает? Главное результат. Боюсь, что всех по очереди уединяя, его сердце не выдержит, расхохотался Кирилл. Он и так вчера повторял постоянно, что наши выкрутасы его в гроб загонят, особенно после того, как эта журналистка с радио появилась и пыталась у него интервью взять. «Кстати, Руслан, а пожар-то в клинике вы зачем устроили?» Вопросы возобновились. Я старался отвечать, не сильно отдаляясь от истины, чтобы ничего не напутать. Но в какой-то момент понял, что рассказ надо бы сворачивать. «Мужики, дайте хотя бы кофе выпить!» Взмолился я. «Мне прямо с утра к Веденееву идти на доклад, и я не спал всю ночь из-за соседей». «А с кофе проблемы!» Развел руками Столетов. Наша кофеварка приказала долго жить, и, судя по всему, починить уже не получится. Можно, конечно, попытаться сдать её в ремонт, но не думаю, что овчинка стоит выделки. Скинемся. Беззаботно махнул рукой Зорин. И лисечки нарастрясём. У него всё равно денег куры не клюют. А мы так уж и быть ему должны будем. Сталецов не стал продолжать эту тему, но я заметил, что слова коллеги ему не понравились. Мой наставник по многим вопросам был гораздо более принципиальным, чем Зорин. И одно из этих жизненных правил касалось долгов. Не в плане того, что долги это плохо, а в смысле, что надо точно понимать, кому и когда ты окажешься должен. Серичкин пока ещё не стал своим в нашем отделе, поэтому и в список людей, кому Николай хотел бы быть долженным, у Романа шансов попасть в ближайшей перспективе не было. поэтому Столетов свернул неприятную для себя тему и начал рассказывать мне, что происходило вчера в управлении, пока мы наслаждались заслуженным отдыхом. «Толчанов-старший свое участие в экспериментах сына категорически отрицает», — поведал наставник, протягивая мне знакомый скоро сшиватель. «По сути своей основным доказательством служит дневник его сыночка, или, как Павлик его величает, лабораторный журнал. Схема до да безумия простая. Эдуард, Ну тот, который владелиц ресторана, выбирал жертву из своих посетителей, поил её снотворным и отвозил к брацу в лабораторию. Этот придурок надеялся, что у Павлика каким-то образом получится сделать его одарённым. пояснил Кирилл, заметив мою недоумённое выражение. Судя по всему, его крайне уязвляло положение ущербного в семье. Хотя, казалось бы, деньги есть, работа есть. Чего ему не хватало? В них своя логика. Пожал я плечами. По крайней мере, пока я многого из сказанного Сечкиным не понимаю. Такое ощущение, что мы говорим на одном языке, но живём на разных планетах. Вот, например, продолжить мне не дала дверь, распахнувшаяся с громким стуком. С опять натуги в проёмку и как протиснулся наш новый коллега. В руках у Романа было сразу три пакета и объёмная разноцветная коробка. Доброе утро. Известил он всех о своём появлении. Прошу прощения, что немного задержался. Но на входе хотели убедиться, что я не бомбу в кабинет тащу. Вот. И он с гордостью показал рукой на только что поставленную на пол коробку. Это что? С подозрением он уставился на неё столетов. Так вот же картинка. Завылался Сечкин. Автоматическая кофемашина с фильтром воды, тремя видами помола зёрен и капучинатором. Круто, да? Может это круто? протянул Золин. Мы-то здесь причём? Ну как Беззаботно ухмыльнулся Рома. У нас же в кабинете сломалась кофеварка. Вот я и решил приобрести новую взамен погибшей. И извини, дружихи, просидел Зорин, становясь серьёзным и колючим. Но у нас немного другие уровни доходов. Агрегат может быть и неплохой, но боюсь, что мы его даже в клатчину не потянем. И не надо тянуть, замотал головой Сечкин. Будем считать, что это моё вливание в коллектив. Веденеев мне сразу сказал, что категорически против любых мероприятий в связи с моим назначением. Да и к алкоголю я абсолютно равнодушен. А проставляться тортиком в нашем возрасте несерьезно. Вот. И не тортик, и вещь, которая всем может пригодиться. Ну, товарищи капитаны, ну я ж как лучше хочу. Руслан, ну хоть ты меня поддержи. Столетов с Зориным посмотрели друг на друга, как будто обмениваясь какими-то мыслями на телепатическом уровне. А потом Кирилл медленно кивнул. Николай подошёл к Роману и протянул ему ладонь. "Ну ладно, будем надеяться, что ты правда говоришь от чистого сердца", улыбнулся Столетов Сечкину. "Добро пожаловать". Рома зажмурился от удовольствия и крепко пожал руку моего наставника. "Так, ладно, что стоим?" подскочил к ним Зорин. "Сечкин, давай, показывай, как её подключать надо". "Аккуратней, товарищ капитан". Чуть ли не закричал в ответ Рома. «Там в пакетах зёрна, молоко, стаканчики бумажные». Дальше я их слушать не стал, а выскользнул из кабинета и направился к кабинету Веденеева. Мне не терпелось поговорить с ним о Сергееве и всех прочих странностях, которые сопровождали появление Сечкина в нашем отделе. «О, Калмыков, доброе утро. Заходи, дорогой». В этот момент всё моё внутреннее естество застыло от несуразности происходящего. доброжелательность и приветливость Бориса Игнатьевича с утра настолько не вязалась с его обликом, что первым желанием было захлопнуть дверь в кабинет и сделать вид, что меня здесь вообще не было. Складывалось ощущение, что он ждал моего появления и искренне обрадовался, когда его ожидания сбылись. Наверное, будь я более опытным сотрудником, то сумел бы сориентироваться в ситуации быстрее и придумать убедительный повод зайти к начальнику попозже, а может быть и вовсе не заходить. Понятно, что я пришел к нему сам, и у меня был веский повод для этого визита. Но поведение Веденеева стоило сначала проанализировать, а уж потом предпринимать какие-нибудь действия. Как говорится, все хорошие и правильные идеи всегда приходят с опозданием. Как дела? Отдохнул? В какой момент начальник встал из-за стола и буквально затащил меня в кабинет, я не понял. Но вот он уже энергично трясет мне руку и усаживает на стул. Только что не обнял и по спине не потрепал. Чудеса какие-то. Может быть, я всё-таки сплю? Никак иначе объяснить поведение шефа пока не получается. Неужели задержание Толчанова так сильно подняло мой авторитет в его глазах? Может быть, ему повышение пообещали или орден? Но всё равно даже это не очень вяжется с той излишней доброжелательностью. Ну ты как, готов к новым подвигам? Не успокаивался Веденеев, продолжая задавать мне всё новые и новые вопросы. Давай, рассказывай, зачем пришёл. И я, очарованный столь тёплым отношением ко мне от постоянно грозного начальника, растаял, а потом сходу вывалил на него подробности о встрече с господином Сергеевым. Евгений слушал меня, не перебивая, внимательно глядя в глаза и только периодически одобрительно поддакивая, если я запинался или вспоминал какие-то подробности. "Это всё?" спросил он у меня, когда я закончил свой монолог демонстрации подаренных джинсов. "Ну да. Пожалуй, плечами не знаю, что ещё можно добавить к рассказу." Валерий Сегнатьевич потёр лоб, потом почему-то вздохнул и поднял телефонную трубку, одновременно набирая номер внутреннего абонента. "Товарищ генерал, это Веденеев", сказал он в трубку, и я опешил, осознавая, с кем он сейчас разговаривает. "Вы были правы, на него вышли и попытались вербануть". "Нет, Сергеев. Да, хорошо, всё понял. Обязательно товарищ генерал". "Конечно, товарищ генерал". И Веденеев закончил разговор, аккуратно положив телефонную трубку на аппарат. Ну, посмотрел он на меня сухмылкой. И что ты сейчас понял, что я попал в какую-то очень неприятную историю? Честно, озвучил я впервые пришедшей в голову мысли. "Это ты, конечно, перегибаешь", улыбнулся начальник. "Но жизнь твоя и правда немного изменится. По крайней мере, теперь ты должен ходить по улицам вдвое аккуратней. Твоей персоной уже интересуются многие известные и уважаемые граждане". И не думаю, что их любопытство исчезнет в ближайшем будущем. Сын самого Сечкина в качестве сотрудника службы правопорядка это та тема, актуальность которой исчезнет ещё очень нескоро. Одарённые будут пытаться понять, как это может повредить ему и их семьям. Журналисты начнут искать материалы для громких статей, а остальные просто попытаются использовать знакомство с Сечкиным для своей пользы. Единией закончил говорить и уставился на меня. Видимо, ожидал какой-то реакции на свои слова, но я молчал. А что я ему должен был ответить? Что я и сам ночью думал ровно об этом же. Я не знаю, из каких побуждений Рома сдал правоохранительным органам семейство Долчановых, но это был успех, частью которого мне посчастливилось стать. И для меня постоянно слышащего упрёки в свой адрес это было важно и значимо. Сеечкин дал мне возможность выделиться из общей массы, и я не собирался упускать её. Кроме того, Рома был сыном богатых родителей, к тому же и сам обладал некоторыми полезными связями и знакомствами, которые я вполне бы мог использовать в своих целях. Так что, хоть я и не собираюсь произносить этого вслух, но Сеечкин это мой шанс на лучшую жизнь, которым мне следует обязательно воспользоваться. Калмыков, ты о чём задумался? Так и не дождался от меня реплики Веденеев. Обдумываешь перспективы? Вряд ли начальник мог прочитать мои мысли, и, скорее всего, говорил о совершенно других перспективах. Но проницательности Бориса Игнатьевича надо отдать должное. Да вот удивляюсь. Изобразил я на лице робкую улыбку. Как стремительно может измениться жизнь буквально за пару дней. Рассказал бы мне кто-то что-нибудь подобное ещё месяц назад, я бы не поверил. Это да. согласился со мной Веденеев. Впрочем, я ещё позавчера не верил, что твоё дело об убийствах будет раскрыто. Но раз у вас с Сечкиным так хорошо получается работать вместе, то попробуем это использовать. Долчановы, как ты понимаешь, теперь заниматься будут другие. Не расстраивайся. Никто вашу славу при своей себе не пытается. Просто одарённые это пока не ваш уровень. Ведников повторял, в общем-то, очевидные вещи, которые были мне и так известны. Но до этих слов где-то в глубине души у меня ещё теплилась надежда, что нам позволят довести дело безумных экспериментаторов до конца. Всё-таки Рома и сам был одарённым. Но но с ролением приходится признать, что правила придуманы не просто так. Мы с Сечкиным пока не доросли допрашивать таких уважаемых преступников, так что придётся оставить эту привилегию генералам но без работы я вас, с Романом, не оставлю при увеличенно бодрым голосом продолжал тем временем мой начальник вчера в часовом переулке убили и ограбили молодого человека забери у пермянева материалы он выезжал на вызов изучи их и вперёд вечером доклад наставникам ты столетов сечкина Зорину и я очень надеюсь, что они не будут повторяться слово в слово всё понятно Понятно было, далеко не всё. Но я решил, что сейчас не самое лучшее время для уточняющих вопросов. Если честно, то я ждал от Евгения немного другой реакции на свой рассказ. Такое ощущение, что попытки вербовки сотрудников службы правопорядка это абсолютно обыденное явление, которое не стоит даже лишнего упоминания. Да и реакция начальника на мой доклад, как мне показалось, не была даже удивлённой. Вкладывается ощущение, что он не просто знал о моей встрече с Сергеем, а сам её организовал в качестве проверки действий молодого сотрудника в нестандартной ситуации. Ещё и грабёж этот. Нет, я, конечно, не рассчитывал, что после всего произошедшего мне начнут поручать исключительно преступления века. Но и возвращаться в скучную рутину абсолютно не хотелось. На мой взгляд, грабёж с точки зрения расследования был самым неинтересным видом совершаемых правонарушений. Такие преступления обычно раскрываются двумя путями. В первом случае ты знаешь организованную группировку, которая промышляет в этом районе, и ищешь доказательства причастности кого-то из её членов к конкретному случаю. Если нет, то процесс становится более долгим и нудным. Надо просмотреть записи камер видеонаблюдения, найти свидетелей, убедиться, что целью действительно были вещи, а не что-то ещё. Затем организовать поиск вещей. В общем, тухло, грустно. А у наших наставников в сейфах таких дел у каждого по десятку валяется. — Калмыков, не хмурься, — заметил моё состояние начальник. — Хотел доказать мне, что не хуже всех остальных. Вот и работай. Остальные и так перегружены, так что часть их дел скоро свалится на тебя. Хватит уже в молодых и перспективных прохлаждаться. — Да я разве против? Уныло протянул, и я понимаю, что путь, к счастью, всегда усыпан гнутыми гвоздями. Уже иду к пельменю. Молодец, похвалил меня Веденьев. Только бодрее. Я верю, что вдвоём с Сечкиным мы всё сможем. Так точно, товарищ майор, вытянулся я. Горы свернём. Горы не надо, серьёзно ответил мне Борис Игнатьевич. Говорят, от этого климат может измениться. Я завис, пытаясь сообразить, шутит начальник или говорит серьёзно, а затем направился к выходу из кабинета, но замер, услышав сказанное из загонка. Рослан, не надо думать, что что-то изменилось. Моя рука замерла возле ручки. Я медленно обернулся к начальнику и буквально натолкнулся на его серьёзный взгляд. Продолжая наблюдать за поведением Сечкина. Задержание долчановых это, конечно, хорошо. Но в юноше ещё слишком много непонятного. И не забывай, с какой лёгкостью он убил шестеро человек. Понятно? Так точно, проговорил я непослушными губами. Если честно, ощущение, как будто на меня вылили таз холодной воды. То молодцы, работаете, а то смотри за спину и помни, что рядом убийца. Хорошо ему из кабинета командовать-то. Иди работай. Хлопнул рукой Веденев и выдвинул к себе папку с какими-то бумагами. Я понял, что ничего больше от начальника не услышу и поплёлся к пельменю забирать дело о грабеже. Коллеги встретили меня радостными улыбками и криками поздравлений. «Ну, Руслан, ну, герой!» — хлопал, не переставая меня по спине Стас Миткевич. «Приему покаришь?» «Я как-то рукопашкой не сильно увлекался во время учебы, но нам и не говорил никто, что бывают приемы против одаренных. А я тебе говорил, что самое главное — в голову бить, желательно с ноги!» Авторитетно поддакивал из-за его спины Зуич. «Руслан, ты как, с разворота бил или коленом?» Я улыбался и отвечал что-то бессвязное. Хвала всем богам, уже не первый день в отделе работаю, потому точно знаю, чем подобные расспросы от ребят могут закончиться. Начнёшь объяснять что-нибудь, потом не остановишься. Зуич однажды теорию броска прогибом объяснял, а пельмень просто мимо проходил, папку из шкафа достать. Так Веденеев потом долго орал, что в оконных стёкол на детей неразумных не напасёшься, а у Валера из носа осколки в республиканской больнице доставали. Нафиг, нафиг такое счастье. Сославшись, что Веденеев просил очень срочно выехать на место происшествия и обещал лично освеживать каждого, кто меня задержит, я забрал у пельменя папку с материалами, которую он успел собрать по горячим следам на выезде. «Висяк там, Руслан!» С сожалению, констатировал Валера, передавая бумаги и тоненькую пачку черно-белых фотографий. Парень шел с тренировки, какие-то ухари, видимо, хотели монетой разжиться. Погибший не согласился, началась драка, вот ему и достался нож в спину. Ну ж обычный кухонный, таких в любом магазине навалом. Местная шпана клянётся, что вообще не при делах, наоборот, вроде как этот юноша у них авторитетом пользовался. Я раскрыл папку и посмотрел на фотографию погибшего. Открытое лицо, светлые волосы, прямой взгляд. Жить и жить мог, сволочи. Не любит тебя Веденеев, воспитывает. Чуть понизив голос, прокомментировал Валера. Опять откровенный весёк на тебя скидывает. Видимо, не очень-то ему понравилось, как вы с новеньким лихо дело по убийствам раскрутили. В словах Пельменя была своя логика, но соглашаться с ней в открытую мне не хотелось. Наоборот, Валера, — как можно более проникновенно сказал ей коллеге, — он сейчас в кабинете чуть не прослезился. Обещает представление на орден написать. Обнял меня и говорит такой, — Руслан, если б ты знал, как я уже отчаялся. А теперь вижу, что зря. Работай, сынок, только тебе верю. Челюсть Валеры упала на пол, а следом и зубы с веселым треском рассыпались по полу от изумления. Пельмень, видимо, хотел у меня что-то спросить, но из его рта вылетало только нечленораздельное мычание. Улыбнувшись такой метаморфозе, я аккуратно захлопнул рот приятеля и, не забыв папку с материалами, вышел из кабинета. Вслед мне раздавались крики коллег, что они сейчас тоже придут, потому что новая кофемашина просто шик. И такого кофе они давно не пробовали. У нас действительно стоял обалденный аромат, причем такой, что рот непроизвольно наполнился слюной. Впрочем, это не мешало капитанам уже активно трудиться на благо общества. Столетов куда-то звонил по телефону, а Зорин с космической скоростью что-то писал на листе бумаги, поминутно заглядывая в блокнот и документы, лежащие перед ним. Рома же вертел в руках том уголовного кодекса, явно не желая открывать его и погружаться в дебри юридической теории. «Я тоже хочу кофе!» — с порога заявил я, направляясь прямо к чудо-агрегату. «Как это, шайтан-машина, работает?» «Хе! А мы уж думали, что тебя начальник без хлеба доедает!» — хохотнул Зорин, держа в руках белый бумажный стаканчик и щурясь от удовольствия. «Долго же ты у него пробовал! Что-то случилось?» «Да нет, дело новое получил!» Как можно беззаботнее ответил я. кладя папку на край стола. Ну а что, надо показать, что я становлюсь совсем самостоятельным. Вот и начальник мне дела для расследования поручает одно за другим. Расту, можно сказать. Рома, что ты сидишь? Будь человеком, покажи боевому товарищу, как сделать капучино. Сечкин улыбнулся и с готовностью пришел мне на помощь. Боюсь представить, сколько это чудо света может стоить. По крайней мере, я бы в магазине к прибору с таким количеством кнопок просто не подошел бы. Не надо пока моей детской неокрепшей психике видеть большие числа с множеством нулей. Нам на двоих дело дали, негромко уточнил Рома, подойдя ко мне совсем близко. Он продолжал улыбаться, но в глазах его застыла насторожённая надежда. Всё-таки есть в нём что-то ещё, кроме вот этой маски вечно улыбающегося оптимиста? Есть? Или я совсем не разбираюсь в людях? Рома продолжал молча смотреть на меня, ожидая ответа. Но я просто молча кивнул и уже без удивления увидел на его лице очередную улыбку. Он неисправим. В ожидании напитка я отвлекся на выпуск новостей, звучавшие из стоявшего в кабинете радиоприемника. «Общественность крайне обеспокоена участившимися задержаниями одаренных, задаваясь логичным вопросом. Как действия службы правопорядка могут отразиться на жизни обычных граждан? Напомним». Что 2 недели назад по подозрению в убийстве был задержан сын известного бизнесмена и мецената Владимира Сечкина, а буквально вчера нашей редакции радио Остров стало известно об аресте основателя медицинского центра профессора Долчанова. Кроме того, наши источники сообщают, что вместе с уважаемым врачом за решёткой оказались и два его сына. Что это? Борьба за сферы влияния или начало глобального конфликта? Пресс-служба правоохранительных органов не даёт развёрнутых комментариев, что лишь порождает дополнительные слухи и подозрения. Мы будем следить за развитием ситуации. К другим новостям. Я становлюсь знаменитым. Рома оскалился, как будто его только что объявили чемпионом мира по шахматам. Сомнительная слава, заметил я, принимая из его рук стаканчик с горячим капучино. Лучше бы они поскорей забыли твою фамилию. Ага. Как же усмехнулся Сечкин. Пока Долчанов в камере меня будут полоскать все кому не лень. Как же. Очередь к доктору расписана на год вперёд, и никого не волнует, чем его сынок занимался. В его голосе мне почудилась ненависть, но, посмотрев в лицо коллеге, я подумал, что это лишь показалось. Рома продолжал улыбаться так же беззаботно, как и всегда. Да и за что ему ненависть Долчановых? Он вроде даже общался с ними раньше. «Давай, рассказывай, что за дело подарил нам начальник», потянулся Сечкин к папке с материалами нашего дела. «Ничего хорошего», вдохнул я, но Рома был полон решимости и оптимизма. «Да ладно тебе». Быстро пролистал он бумаги. «Сейчас поедем и во всем разберемся». «Дай кофе попить», попытался урезонить я коллегу, но понял, что он уже мысленно летит в сторону часового переулка. А капучино был и вправду хорош. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, такой надо не набегу пить, а смаковать маленькими глоточками, причём желательно с круассаном и на балконе собственного дома. Ну, поехали. По очередной раз поторопил меня Роман: "Нас ждут великие дела, не раскрытые преступления". Всё, Коля, теперь точно можно на пенсию". Скезвился своего место Зорин. Сам Сечкин на борьбу с бандитами вышел. И ведь что удивительно, я не услышал в его голосе ни тени злости или сарказма. Неужели Рому и правда приняли в нашем коллективе? На секунду меня даже царапнуло чувство зависти. Мне понадобилось не больше трёх месяцев, чтобы освоиться в отделе окончательно. Но настолько свободно, как Сечкин, я не позволял себя вести до сих пор. А этот мажор идёт, добродушно скалится всем вокруг, как будто уже лет десять трудится в управлении. И все здесь любят его беззаветной и преданной любовью. Интересно, подобная уверенность в себе передаётся генетически или тренируется годами? Впрочем, в случае с Сечкиным, скорее всего, дело не столько в врождённые особенности, сколько в обстановке, в которой оно получило развитие. Всё-таки богачам в этой жизни всё даётся проще. Поэтому они и вырастают в твёрдой уверенности, что способны если не на всё, то на очень многое. К тому же, он ещё и с очень высоким уровнем дара. Стараюсь, чтобы мой спутник не заметил этого. Я подавил горестный вздох и толкнул дверь на улицу. Переливающийся чёрный автомобиль моего нового коллеги на стоянке недалеко от здания управления положительных эмоций не добавил. Но я отбросил бессмысленные сожаления и решительно направился к машине. Нас ждёт работа. Фары призывно моргнули, сигнализируя, что охрана отключена, и я уже взял с собой за ручку двери, как позади меня раздался истошный крик: "Подождите! Подождите, пожалуйста!"